Тоносный огонь. Холодный взгляд хранителя стал злым. Он подал знак, и хранители повели Саомию к алтарю. Тангора и Шарата потащили следом за принцессой. Казалось, бог сидит, поджав ноги и соединив колени. Бронзовая драпировка на бедренной повязке идола выполняла функцию лестницы, ведущей к алтарям ладоням. Пленников подняли по ступеням, развернули лицом к заполненному залу и приковали к напоминающим шипы столбам. Жертвы должны стоять на виду у зрителей, пока алтари нагреваются. Гремели барабаны, ревели трубы, и чудовищное эхо гуляло в сводчатом зале. Великий хранитель взошел на платформу рядом с гигантским коленом идола, и начал произносить ритуальный речитатив. Прислужники в желтых набедренных повязках скрылись в люке у подножия лестницы. Чтобы докрасно раскалить бронзовые алтари, следовало поворошить топки. Тангор, как и его товарищи по несчастью, молча смотрели на зрителей, но огромные мускулы на спине и руках валькара вздулись от напряжения. Тонкий столб. Проходил сквозь одно звено его кандалов, и варвар прилагал чудовищные усилия, стараясь разорвать цепи. Хранители запалили жаровни с благовониями, и помещение наполнилось едким пурпурным дымом. Грохали гонги и барабаны. Ряды одетых в желтые фигур приседали и раскачивались в варварском танце. Не могу дотянуться до талисманов. — тихо проговорил колдун. — Совершенно не чувствую рук, пальцы как чужие. — Мы слишком далеко друг от друга, мне никак не дотянуться, иначе я бы сняла один из перстней, а вы бы сказали мне, что с ним делать, — вздохнула Саомия. — Крепитесь, — проворчал Тангор. Громадные мускулы широких плеч варвара вздулись, Перекатываясь, будто бронзовые шары. Северянин прилагал неимоверное усилие, пытаясь разорвать оковы. Тангор приобрел силу за годы тренировок, размахивая тяжелым валькарским мечом на дюжине войн. Но теперь она нужна была вся до капли. Алтари за спиной нагревались. Тангор ощутил их жар спиной, икрами, затылком, мускулы вздулись. Капли пота выступили на лбу, и пот потек по рукам. Тем временем ритуал жертвоприношения достиг кульминации. Три вооруженных странными кинжалами хранителя стали подниматься по ступеням, намереваясь привязать пленников к алтарям, уже раскалившимся до красна. Вначале служители бога огня собрались вокруг Саомии. Им не терпелось сорвать одежды с гордой принцессы. Внезапно Валькар услышал голос Шарата. «Тангор, смотри! Там, на платформе, где стоит великий хранитель. Твое оружие и немедийский меч. Они собираются бросить их в пламя Ямата. Вид знакомого, любимого валькарского меча придал Тангору сил. Лицо его от натуги налилось кровью. Ухмыляющийся хранитель взялся за воротник рубашки Саомии и рванул изо всех сил. Одна жемчужно-белая грудь принцессы обнажилась. Саомия глядела в пустоту прямо перед собой, ее черные глаза были широко раскрыты. Лица хранителей раскраснелись от предвкушения. Вот один облизал тонкие губы и протянул руку. Раздался металлический звон, и звук этот разнесся по всему залу. Уже ослабленное звено, наконец, сдалось в борьбе с мускулами валькара. Освободив руки, Тангор, будто гигантский кот, прыгнул на хранителей. Он оторвал от тела Саомии руки тонкогубого сладострастника, поднял извивающегося и дрыгающего ногами священнослужителя одной рукой за горло, другой за пах, и швырнул его на алтарь. Послышались шипения и потрескивание жарящегося человеческого мяса, и пронзительный вопль наполнил зал. Тангор сбросил с платформы оставшихся хранителей, и те рухнули на каменный пол. Потом варвар освободил руки Саомии. Используя железную рукоять ритуального кинжала как рычаг, он разломал звенья цепи и освободил девушку, затем занялся цепями шарата. В зале воцарилась всеобщая неразбериха. Храм превратился в обитель безумцев. Хранители и стража бросились вверх по ступеням. На платформе рядом с коленом идола Вапас Птол призывал проклятие Ямата на головы святотатцев, осмелившихся вырваться из огненных объятий. Тангору вложил в руки Саоми кинжал и подтолкнул ее к Шарату, чтобы девушка освободила колдуна, пока сам он занимается приближающимися врагами. Подскочив к лестнице, варвар, ударив первого хранителя ногой в лицо, расплющил ему нос. Хранитель повалился на спину, сталкиваясь с лестницы остальных. Валькар подхватил саблю, выпавшую из рук поверженного противника, и кинулся на воинов охраны. В хаосе воплей зазвучала его дикая военная песнь. Варвар убил четверых, прежде чем сабля сломалась от удара остальной шлем. Тогда валькар швырнул рукоять с обломком в лицо противнику и отскочил в сторону. Теперь заработали тяжелые кулаки. Круша головы, тангор словно ураган сбрасывал людей с платформы. Кого вниз на камни, кого через голову на огненные алтари. Притомившись, варвар схватил одного из стражника за щиколотки и принялся крутить его, будто огромную живую дубину, сбив еще десяток человек, а затем метнул обмякшее тело в зал так, что оно свалило с ног десяток хранителей. Тангор находился в своей стихии. Шла битва. Саомия освободила Шарата, и колдун присоединился к бою. С его рук слетали молнии, поджигая одеяния хранителей и накидки стражников. Теперь лестницу защищал разгневанный колдун, и магическое пламя обращало врагов в пылающие факелы. Тангор на мгновение замер на краю идола, а потом прыгнул. Он, как кот, приземлился на платформе, где сидел, сжавшись белый от гнева и страха, Вапас Птол, побелевший от гнева и страха. С платформы Тангор забрал еще незаконченный немедийский меч и свой огромный клинок. Осталось еще одно дело – сладкая месть. Но не успел варвар развернуться, как великий хранитель подобрал полы балахона и прыгнул в бурлящую толпу. Валькар громко расхохотался. Вдруг огромное окно из цветного стекла в куполе лопнуло с оглушительным треском, и ливень острых осколков хлынул на толпу. В зал втиснулся серебристый немедис, и люди, хранители, воины, аристократы, в панике кинулись бежать кто куда. Воздушный корабль спустился к колену идола, туда, где шарат с развивающейся бородой, швыряя молнии, удерживал лестницу. Зал быстро очистился от объятой ужасом толпы. Люди всерьез поверили, что на землю сошли разгневанные боги. Шарат помог Саомии подняться на борт летучего корабля. После судна спустилось пониже, чтобы подобрать варвара. Тангор вскочил на палубу. Обнаженный, измазанный кровью гигант со сверкающим мечом. На его потной коже Играли отблески огней. «Карм Карвус! Никогда не подумал бы, что так рад буду нашей встрече! Приветствуй принцессу Саомию, законную по Патанги, и во имя любви богов давай скорее уберемся отсюда, пока Шарат не обрушил своими молниями крышу этого славного храма!» проревел он. Варвар кинул волшебный меч Шарату. Пассажиры летучего корабля покрепче ухватили за ограждение, когда Карм-Карвус резко задрал нос Немедиса. Через несколько мгновений они вылетели через разбитое окно и пронеслись над улицами Патанги. Внизу бурлили испуганные толпы. «Держи курс на северо-запад, Карм-Карвус! Надо до рассвета добраться до горы Грома!» Старый год уже кончился и начался новый. Через несколько дней короли дракона вызовут богов хаоса из темных жилищ за пределами нашей вселенной, — распорядился Шарат. И горе Лемурии, они втопчут ее в грязь. Блестящий Немедис, своеобразное воплощение надежды на спасение мира, резко поднялся и полетел над крышами и башнями, Патанги. Глава десятая. Гора грома. Вот уж Тунгард по горло в воде, А в руках лишь обломок клинок. Враг повсюду, драконы везде, Тут вонзилось копье ему в бок, Но успел перед смертью поднять Немедийский он сломанный меч И обрушил его на врага, Снеся вражью голову с плеч. Песнь Диамбара о последней битве Саомия изможденно опустилась на узкую койку. Принцесса была бледна, ее хрупкое тело содрогалось от пережитого страха и усталости. Шарат всучил ей пиалу вина. Пока они отдыхали, летучий корабль несся по полуночному небу. Патанга осталась далеко за кормой. «Колдун!» – обратился Тангор к Шарату. Я бы тоже не отказался от вина, да, без сомнения, и Карм Карвус тоже. Царгалиец зафиксировал рычаги и обернулся. Я боялся, что больше вас не увижу. Не дождавшись условного сигнала, я забеспокоился. Солнце прогнало ночь, моя тревога росла. Я все более уверялся в том, что вас захватили в плен или убили, но продолжал наблюдать. А затем я заметил суматоху во дворе Храма Огня. До меня донесся звук битвы. Кому, как ни Тангору, придет в голову затеять драку в храме? Подумав так, я спустился и влетел в храм. «Нам повезло, что ты догадался сделать это, Карм Карвус!» Улыбнувшись, заметил Валькар, отнимая от губ пустой кубок. «А теперь приветствуй нашего царственного гостя, Саомию!» законную саркаю города огня ее трон узурпировал великий хранитель впрочем принцессе повезло больше чем покойному Другандеталу. карм Карвус поклонился принцессе и вновь обратился к шарату вы успели выковать меч колдун кивнул и гордо показал грубый клинок конечно иначе зачем нам лететь на шаримбу гору грома «Какой странный меч!» Казалось, Саомия очнулась от глубокого сна. Она походила на великолепную статую, но глаза ее сияли, выдавая страстную натуру. Подхватывая беседу, принцесса живо спросила. «Так вот, за это...» И она ткнула пальцем в клинок. «Вас приговорили к сожжению на алтарях». Тогда Шарат поведал ей о замысле королей драконов, и пока Тангор обрабатывал и перевязывал свои раны, рассказал немного об их приключениях. Потом путешественники поели вяленого мяса и сыра из корабельных запасов, и Шарат принялся расспрашивать принцессу. «Поскольку для вас, принцесса, будет крайне неразумно возвращаться в Патангу, куда вы пожелаете отправиться? Есть ли у дома Чондов друзья в соседних городах-государствах?» Нет. Грустно пробормотала Саомия. «Позвольте мне сопровождать вас в вашем путешествии». Желтые хранители уничтожили семьи, которые могли бы принять дочь Орвата Чонда. «Тебе безопаснее вернуться в объятия Ямата, бога огня, чем отправиться с нами, принцесса», проговорил Тангор. «Нас поджидают неведомые опасности. Нам неизвестно, какие силы выставят против нас...» Последние драконы. Лишь Горм знает, какие ужасы придумали они за долгие века уединения. Я предпочту остаться с хорошими и верными друзьями, заявила Саомия. Она твердо стояла на этом никакие доводы не могли поколебать принятого ею решения. Все очень устали и, решив, что Саомия, пока останется с ними, начали готовиться ко сну. Единственную койку уступили принцессе Патанге. Остальные растянулись на полу каюты, подстелив накидки. Проспали они несколько часов, а тем временем судно неслось на север. Под блестящим килем воздушного корабля извилистая река Саан серебристой лентой несла свои воды через леса и поля, миновала стены Катаоля. и устремилась дальше на север, к предгорьям Маммурских гор. Наконец, Тангор проснулся. Взявшись за рычаги управления, он поднял воздушный корабль над громадами черных скал. Грандиозные горные цепи Мамура находились в самом центре Лемурии. Гигантская каменная стена почти две тысячи форнов в длину тянулась от болот Пашта на западе, до равнин синих кочевников на востоке. Пробираясь по этому горному лабиринту, лига за лигой тек великий Саан, неся свои быстрые воды во внутреннее море Неол Шендис, где, как утверждал колдун Лемурии, и лежали драконовы острова. Едва занялся рассвет, показалась окутанная облаками вершина Шаримбы. Гора Грома была самой высокой горой Лемурии. поднимающиеся над остальными горами, словно великан среди карликов. Тангор разбудил товарищей, и пока все завтракали, летучий корабль преодолевал последние лиги, отделявшие их от горы Грома. Шарат велел Тангору приземлиться где-нибудь недалеко от вершины Черной горы. — Лишь я, вооруженный силой колдовства, могу подняться на вершину, — объяснил колдун. Когда я призову небесные молнии напитать меч силой, все незащищенные магическим искусством окажутся испепеленными. Вот какую силу я должен призвать!» Перед кораблем возвышался отвесный склон. Вдруг принцесса воскликнула. «Смотрите!» Тангор поглядел туда, куда указывала рука Саомии, и увидел щель в скале, и плоскую площадку там, где из-за обвала обрушилась часть скалы. Здесь Валькар и посадил Немедис. Шарат покинул воздушный корабль, и ветер, безраздельно властвующий в безлюдных просторах, радостно накинулся на человека, стал трепать складки халата и седую бороду. В одной руке колдун держал меч из звездного камня, в другой – небольшой кисет из кожи Фотха. В нем лежали магические инструменты. Старик с обнаженным мечом, замерший на фоне расщепленной скалы и неба, по которому стремительно мчались облака, казался окруженным тайной, не принадлежащей остальному человечеству. «Подождите меня здесь!» – приказал Шарат. «Дальше я должен подниматься один. Ни в коем случае не идите следом!» «Что сейчас будет?» — спросил Карм Карвус. Как только я взберусь на самую вершину горы и призову силы трона молний, небо потемнеет. Соберутся тучи и скроют солнце. Затем из туч в вершину начнут бить молнии, небо наполнится огнем. И меч станет впитывать молнии, как зелень земли впитывает солнечный свет. С каждой молнией будет расти сила меча, до тех пор, пока он не переполнится энергией. Сделанный из звездного камня, выкованный в вечном пламени, напитанный силой ветров, он сможет управлять природными стихиями. — А вода? — решился спросить Карм Карвус. — Вместо воды он напьется проклятой крови королей драконов, — ответил колдун, повернулся и начал медленно взбираться на Шаримбу. Его спутники смотрели, как худой сгорбленный старик уходит дальше и дальше. Наконец он исчез среди острых обломков скал. — Колдовство! — сплюнул Тангор. — Мне нужны лишь хороший меч и стальная рука. Чтобы драться с врагом другого колдовства, не надо! Саомия поежилась, глядя на окутанную облаком вершину. — Что случится? когда мы встретим королей драконов с этим мечом?» – пробормотала она. Карм Карвус пожал плечами. «Не знаю, принцесса. Вероятно, меч извергнет молнии, которыми напитает его шарат. Скоро узнаем, поскольку через несколько часов настанет время, и чудовища постараются вызвать своих темных богов из неведомых миров, лежащих по другую сторону звезд, за пределами нашей Вселенной. Тангор молча наблюдал за тем, как Карм Карвус беседует с девушкой. Стройный и обходительный аристократ и прекрасная принцесса могли говорить как равные. А кто такой Тангор? Всего лишь грубый варвар. Валькар угрюмо смотрел на хрупкую фигуру, огромную копну черных волос, на кремовую кожу, проглядывающую сквозь разорванную рубашку. Никогда в жизни не видел он такой красивой женщины. Лемурия не видела подобной красавицы со времен легендарной королевы Зандары Прекрасной. Варвар отвел взгляд и, повернувшись спиной к спутникам, принялся разглядывать фантастическое море неровного камня и рваные облака, освещенные багровыми лучами утреннего солнца. Ладно! сказал себе Тангор, Такая красота не для такого грубого воина, как я, привыкшего больше обмениваться шутками со смертью, чем перекидываться вежливыми фразами со знатными дамами. Неожиданно Саомия вскрикнула. Тангор мгновенно развернулся, выхватив меч, и окинул взглядом скалы в поисках врага. Пронзительный крик принцессы заглушил металлический звук, от которого у Тангора волосы встали дыбом. Грак. С неба на воздушный корабль пикировал ужасный крылатый ящер, двойник того, что напал на Валькара над Кушем. Извивающееся, покрытое чешуей змеиное тело переливалось всеми тонами желто-коричневого цвета. Перепончатые крылья закрыли небо, отвратительная морда тянулась к девушке. Саомия со всех ног бросилась в каюту летучего корабля. Загнутый клюв, алчно лязгая, нацелился на девушку. В жестоких глазах ящера горел огонь неутолимого голода. Карву с криком выхватил рапиру и бросился на помощь принцессе. Рептилия, хлопая крыльями, зависла в воздухе, все еще пытаясь дотянуться до девушки. Издав боевой клич, Тангор... Кинулся вперед. Одним ловким прыжком он подскочил к карму-карвусу, и они одновременно вонзили клинки в извивающееся тело. Но острая сталь не смогла пробить толстую шкуру твари. Клинки отскочили от роговых пластин, не причинив вреда крылатому хищнику. Саоми снова вскрикнула. У нее подвернулась нога, и девушка беспомощно упала перед самым клювом чудовища. Тогда Тангор заслонил принцессу от крылатой твари. Ухватившись за рукоять меча обеими руками, он взмахнул тяжелым клинком, собрав все силы своих железных мускулов. Меч ударил по грозному клюву, уже готовому сомкнуться, и отмел его в сторону. Ящер оглушительно закричал. Тангор снова размахнулся и отсек кусок кожи с синей щетиной над глазом чудовища. К Валькару подбежал Карм Карвус. «Оттащи принцессу в каюту!» – приказал Тангор. «И оставить тебя? Делай, что сказано, и побыстрее!» Сражаясь с крылатой рептилией, Тангор краем глаза заметил, что Карм Карвус подхватил на руки и отнес девушку в рубку Немедиса. Схватка продолжалась. Грак был настоящим гигантом, размером с воздушный корабль. Его голова с клювом высотой превышали рост Тангора, а огромные мускулистые лапы могли бы мгновенно разорвать варвара в клочья. Но великан-северянин, спрыгнув на скальную площадку, продолжал уворачиваться от шипящего клюва, нанося по нему удары мечом. Ни на мгновение он не останавливался на месте. Он ревел и кричал, отвлекая чудовище от Немедиса и его хрупких пассажиров. Перепончатые крылья гудели в воздухе, будто паруса, и ветер, поднятый ими, сбивал Тангора с ног. Могучими ударами варвар пытался разрубить бронированную шею или проткнуть пылающие злобой пунцовые глаза чудовища, но твердая чешуя сопротивлялась ударам, будто гранитная скала. Тангор понимал, что его поражение лишь дело времени, что рано или поздно под ногу подвернется камень Он упадет или просто не сумеет увернуться от мерзкого клюва и окажется в смертоносных тисках. Неожиданно когтистая лапа схватила варвара и придавила к земле. Когти величиной саблю впились в кожаные ремни воина. Тангор, падая, ударился затылком и погрузился во тьму. В каюте летучего корабля принцесса сдавленно вскрикнула, когда Тангор упал. Затаив дыхание, наблюдала она за летающим ящером, который, размахивая крыльями, завис над беспомощным человеком. Карм Карвус, стоящий рядом с девушкой, выругался. «Оставайся здесь, принцесса!» Воин спрыгнул с палубы, чтобы попытаться помочь другу или отомстить за него. Но прежде чем он успел подбежать к тангуру, лапа ящера сомкнулась на поясе варвара. и крылатое чудовище медленно поднялось в воздух, унося с собой валькара, который так и не пришел в себя. Карм Карвус не в силах что-либо предпринять, стоял внизу и глядел, как поднимается летающий ящер. Глядел, понимая, что в любое мгновение может увидеть, как его друг падает вниз на камни, или как его пожирает ненасытный грак. Задержавшись на несколько мгновений, Грак изогнул длинную шею и понюхал обмякшее тело. Сидя в каюте Немедиса, Саомия прижала ладони к груди. И ее сердце бешено колотилось. Затаив дыхание, следила она, как храброго воина, спасшего ее от смерти, уносит крылатое бестие. Мгновение спустя летающий ящер, явно удовлетворенный тем, что его добыча беспомощна или мертва, круто взмыл в воздух. Хищник сделал круг над Немедисом и полетел над скалами в восточном направлении. Постепенно Грак исчез из виду, словно растворился в небе. Карм Карвус медленно вложил рапиру в ножны. Нагнувшись, он подобрал меч Тангора. Так, с мечом в руках, понурив голову, вернулся Карм Карвус на корабль. «Мы не можем полететь за Граком на воздушном корабле?» – спросила Саомия. «Что толку, принцесса? Сумеем ли мы одолеть летающего ящера, даже если найдем его? Если мы вступим в бой, Грак, чтобы освободить лапы, может бросить Тангора. Тогда варвар разобьется!» Саомия молча опустила голову, признавая разумность доводов Карма Карвуса. Мы бессильны, принцесса, грустно произнес царгалиец. Если бы здесь был шарат, возможно, его колдовство спасло бы нашего друга. Но он на вершине горы, а это место запретно для нас. Не сомневаюсь, что Тангор уже мертв. Грак, скорее всего, раздавил его. Давай признаем, что Валькар мертв, и смиримся с этим. Карм Карвус замолчал. и положил большой валькарский меч на койку. Даже на арене, глядя в зияющую пасть смерти, не чувствовал он большего горя, чем сейчас. Он вынужден был беспомощно стоять и смотреть, как его друга, быть может, уже мертвого, уносят в облачное небо Лемурии. А тем временем небеса над горой потемнели, загремели барабаны грома. Шарат начал заряжать волшебный меч. Однако, казалось, ни Саомия, ни Карм-Карвус не замечают происходящего. Они горевали о Тангоре. Глава одиннадцатая. Короли-драконы. Гибли братья его один за одним. Он тогда к небесам обратился благим, чтобы света владыку на помощь призывать, Тут же по небу гром прокатился. На проклятых драконов несметную рать дождь из огненных молний пролился, и отправились полчища лютых врагов в ненасытное пламя адских костров. Песнь Диамбара о последней битве. Обжигающие объятия ледяного ветра быстро привели Тангора в чувство. Когда Варвар сумел открыть глаза, то увидел под собой пропасть с отвесными стенами из черного камня. До дна ее было более двух тысяч локтей. Ветер, как хотел, трепал